Глава 9. Войска встретились ближе к исходу седьмых суток после вторжения, но никто не спешил даже прощупывать оборону. Ограничились лишь наблюдателями, которые тщательно следили за тем, чтобы противник не начал предпринимать никаких активных действий. По крайней мере, братья Ордена были сильно утомлены форсированными переходами, а Макс не желал бросать своих бойцов в непредсказуемую по определению ночную атаку. Вместо этого им были ускорены работы по экстренной достройке сети малых редутов, что возводились вот уже трое суток. Раннее утро в серых пустошах отличается особым жутковатым колоритом. Красная заря, сочная, зловещая, слегка мерцающая. Плохое предзнаменование. поёжился Генрик Эльгешефт, несмотря на то, что знал, в этих местах всегда красная заря из-за сильного магического фона, источаемого проклятием. Макс же на это высказывание усмехнулся. Нехорошо так, многозначительно. Поднималась алая заря, сказал демон себе под нос по-русски. Эх, эх, заря, заря, заря, поднималась алая заря. Что? Удивился Эдвин, не понимая языка. Вы разве не понимаете? Кроважи одна оскалился Макс, смотря на слегка напрягшееся руководство армии. Что мы должны понять? напряжённо спросил император. Взгляните на моё знамя. Вы собрались под него для битвы с этими исчадиями бездны, а теперь вам навстречу вышла алая заря. Приветствую. Природа салютует вам, а вы ломаетесь, как дети. Стыдно, фыркнул демон. Это действительно плохое предзнаменование для них. На повышенных тонах закончил он тираду и замолчал, вглядываясь туда, где выстраивались войска Ордена Света. Природа salutuet вам, а вы ломаетесь, как дети. Вы собрались под него для битвы с этими исчадиями бесов. В то же время армия Ордена Света. Милорд, выразительно сказал легат, войска построены и готовы к битве. И противник нас ждёт. Он-то ещё раньше оказался готов, задумчиво произнёс Брайан. Раз они были готовы и нас не атаковали, значит, бояться. Прикажете выдвинуть все силы? Нет, неожиданно резко произнёс первый легат ордена. Ни в коем случае. Это может быть ловушкой. Что показала разведка? Один демон, 40 жрецов смерти, около 800 жрецов войны и полтысячи магов, преимущественно слабых. Всё остальное мусор. «Где кавалерия? Я вчера вечером видел почти две тысячи всадников. Сейчас их в расположении противника нет». «Это имеет какое-то значение?» — безразлично пожал плечами легат. «Они все низшие. Никакой угрозы для нас не представляют». «В самом деле?» — усмехнулся Бриан. «Дурзерин тоже так думал. Где он сейчас? Он и его полсотни паладинов прекратили свой бренный путь меньше, чем за минуту. Помните об этом, милорд». какое о том, что этот демон золотой дракон, молодой, глупый, но золотой. Полагаю, вам не нужно напоминать о его особенностях. Нет, ми лорд, слегка потупился легат. Внимательно следите за горизонтом, задумчиво хмыкнул Бrian. У меня очень нехорошие предчувствия. Эти ожившие трупы, что сопровождали нас на марше, и исчезнувший отряд тяжёлой кавалерии. Всё это очень дурно пахнет. Те низшие на дороге, как мы вчера выяснили, оказались жрецами богини смерти. И они на месте. Вон, — махнул рукой легат, — занимают места в этих глупых редутах. Зачем же золотой дракон притащил остальных? Несколько тысяч червей, которые лишь мешают. Это мы и должны выяснить, — хмуро буркнул Бриан. Отправьте отряд Дургиота. И напомните, их наверняка обстреляют из крупнокалиберных винтовок. «Ничего более серьезного у этих червей вроде бы нет, но все равно пускай поставят полноценный боевой щит. У него как раз шесть клириков, должны справиться». Спустя десять минут. Армия и Ордо. Макс наблюдал в бинокль за тем, как небольшой отряд в полторы сотни человек отделился из общего строя и, развернувшись в боевой порядок, двинулся на них. «Полторы сотни паладинов», — покачал головой Анри. «Это очень серьезно». Это разведка. Они хотят узнать наши возможности, улыбнулся Демон. Сам же видишь, сколько их. Вижу и не верю. Во что? Что мы переживём это сражение и всё равно не отступаете? У нас нет пути назад. Да и власть этих, с особым презрением произнёс Андрей. Наверное, самое худшее, что может быть. Лучше умереть, чем видеть этот позор. Умрёте. Вы обязательно умрёте, оскалился Макс. Но не обещаю, что сегодня. И не знаю, как вы. Он окинул взглядом всё руководство армии. А я намерен навешать им люлей и не пустить в этот мир. Это мой мир, понимаете? Я спас его и теперь не намерен ни с кем делиться. Анри с подозрением посмотрел на него, но промолчал. Дистанция 200. Привкнул ближайший наблюдатель, отмечая то, как братья Ордина проходят специально оставленные отметки. Камни, окрашенные белой краской, с обращенной к редутам стороны. «И зря вы думаете, что я сбегу». Через плечо бросил Макс Грессмейстеру, возвращаясь к наблюдению. «Я привел вас сюда, и не имею права уйти без вас. Так что готовьтесь, друг мой. Если мы не справимся с этими порождениями бездны, то умирать нам придется плечом к плечу». Но как мы сможем их победить? Там на дороге паладины были прикрыты только слабыми стандартными щитами и не ожидали нападения. А здесь ни одно оружие не может их пробить. «Энри, поверь мне, наша сила не в этом оружии», усмехнулся демон, показывая глазами на солдат. «В каком смысле? Для чего же ты тогда их всех привел сюда?» «Если мы их атакуем в полную силу, то они поспешно отступят, сбегут. А как говаривал самый талантливый и успешный полководец в истории, если враг разбит и отступает, то это поражение, ибо он приведет себя в порядок и атакует снова. Поэтому нам остаётся либо их уничтожить, либо принудить к полновесной капитуляции и признанию своего поражения. Это, знаешь ли, бьёт по самолюбию намного страшнее, чем просто разгром. Значит, резко побледнел Андрей. Верно. Мы должны разозлить их и постараться спровоцировать на достаточно сильный удар, изматывающий и опустошающий. Их маги должны выжать из себя как можно больше сил, без какой-либо задней мысли и опаски. Именно по этой причине я с вами. Или вы думаете, что я брошу своих людей в таком деле? С усмешкой отметил Макс, смотря на то, как братья Ордена Света приближаются к редутам. Эдвин. Пусть седьмое и восьмое звенья начнут обстрел. Посмотрим, что у них за щиты. Архимаг, бледный, как и всё остальное руководство армии, после услышанного кивнул и передал далее по инстанций. А ещё спустя каких-то 30 секунд Два весьма внушительных размеров рунических круга засветились, собирая энергию от магов в клубящиеся сгустки. И как только сгусток оформился в крепкий огненный шар очень высокого могущества, маги-операторы отправили подарки в краткое, но очень энергичное путешествие через поле. Слабые маги, очень слабые, проворчал Эдвин. Но шарики-то не дурные и вышли, пожал плечами Макс. Вы заметили, как устроена их защита? Да, просто и банально, фыркнул Архимак. Только энергии очень много, отметил демон. Целое море, недовольно согласился с ним Эдвин. Единственный способ разрушить такой щит истощить его, будь то плетение или метательные снаряды, всё отнимает у него энергию. Чем больше и сильнее бьёшь, тем скорее щит истощится. Всем внимание, громогласно взревел Золотой Дракон. Бей по готовности. «Недалеко ли?» — крикнул ему на ухо архимаг, после того, как все вокруг оказалось буквально поглощено грохотом выстрелов. «Отметка 100», — пожал плечами Макс. «Тысячи метров — вполне нормальная дистанция для начала». В то же время армия Ордена Света. Милорд Бриан еле заметно вздрогнул, когда со стороны редутов ударил беглый и весьма плотный винтовочный огонь, а щит наступающих братьев потонул в сплошных всполохах от попадающих в него пуль. Заработали даже пулеметы, совершенно неожиданно для верховного легата, оказавшиеся на редутах. Кроме того, время от времени из-за основных позиций прилетали очень недурственные огненные шары, под стать лишь архимагу. И это смущало, ибо он у этих червей был один и сидел в одном из первых редутов. Бриан его хорошо видел, из-за чего и не понимал, как эти презренные умудряются создавать такие мощные плетения, прилетающие из-за редутов. Ми лорд, выразительно спросил один из легатов, заметивший напряжённое лицо предводителей их армий. Боевой щит стремительно истощается, медленно процедил Бrian. Слишком стремительно. Труби отход. В этот момент отряд паладинов подошёл метров на 200, и со стороны редутов им под ноги полетели старые добрые лимонки, запущенные стражами дома и ордо. Благо, новые доспехи серьёзно увеличивали их физические возможности даже в этом вопросе. И вот тут случился конфуз. Оказалось, что стандартный боевой щит не отражает медленно летящие механические предметы, особенно если они практически потеряли скорость и катились последние метры по пыли. Взрывы таких небольших зарядов внутри периметра щита, конечно, не могли сами по себе даже ранить паладинов или клириков, но вот концентрацию и импульсбивали знатно. А тут на сцену вышли десяток ДШК, полсотни старых добрых Максимов и 4.000 разномастных винтовочных стволов, которые только и этого и ждали. В общем, полторы сотни полуладинов разнесло в крошево защитанные секунды. Тем более, что стражи Ордо продолжали метать лимонки, не позволяющие клирикам собраться и восстановить щит. Ну да. Выдавил из себя легат. Не успели. Выдвигайте отряд Дуртрой. Прошептал верховный легат Милорд Бриан. Спустя час на редуте было больно смотреть. Развороченные горы земли, перемешанные с трупами и прочим. Кое-где дымились воронки. Даже магам, расположенным за позициями, и то досталось на орехи. Невредимыми остались лишь стражи Ордо и сам Макс, а также небольшая группа руководства. От остальной же армии осталась едва ли четверть, большая часть которой была ранена. Это разгром. Тихо прошеплел Анри, размазывая платком грязный пот на лице. Полный разгром. Макс обернулся на него, но промолчал, думая о чём-то своём. "Эй, смотрите!" крикнул барон Генрик. "Там кто-то выехал". "Переговоры?" хмыкнул демон, вскочил на подведённого ему коня и направился к гостю. Два всадника остановились прямо по центру поля и несколько минут молча смотрели друг на друга. Серо-го глаза великого легата Ордена Света Бриана с одной стороны и жёлтый, золотого дракона с другой. Зачем ты привёл их? наконец не выдержал Бриан. Они пришли сами, пожал плечами Макс. Я отговаривал, но после общения с присланным вами паладином их просто распирает от желания не пустить вас в мой мир. Эти черви в курсе, что умрут. Да, спокойно и безразлично ответил Макс. Андри, гроссмейстер ордена Алой розы, ещё недавно бывший местным отделением ордена Света, так вообще заявил, что лучше умереть, чем принять вашу власть. Гроссмейстер ордена Света не мог произнести таких слов. Он не был изменённым, пожал плечами демон. Обычный человек, столкнувшийся с такими существами, как вы, потерял всю свою веру за считанные часы. Посмотри на них. Большая часть их братьев погибла на их глазах. Но разве ты видишь там страх? Неуверенность? Нет. Там только твёрдость и ненависть. Вы для них безусловное, абсолютное зло. Тогда они все умрут. И на их место встанут другие, усмехнулся Макс. Что же такое натворил чокнутый сынок, дурзоверено, что эти черви так на него ополчились? Он всего лишь позволил себя с ними вести так, как принято у вас. Всего лишь? фыркнул Брайан. Всё равно не понимаю, ради чего весь этот балаган. Вы в курсе, кто виновен в появлении этой пустоши? спросил демон со снисходительной улыбкой. Хотя вряд ли поясню. Орден Света, попытавшийся 5 веков назад захватить и запечатать этот мир, неудачно. Аборигены оказались не в восторге от этой идеи и решили бороться. На месте битвы осталась эта пустошь, ибо обе стороны стояли до конца. Тут не обошлось без богов, сквозь зубы отметил Брян. Конечно, кивнул Макс. Богеры разделились между противоборствующими сторонами и поучаствовали в веселье. Однако инициаторами и виновниками появления этой пустоши, превратившей некогда цветущие земли в мёртвую пустыню, являетесь вы. Бrian безразлично пожал плечами. "Дескать, бывает. Этих людей я привёл только с одной целью продемонстрировать намерения мира. Он отторгает вас. Здесь и сейчас вы сильны, стянув войска со многих миров". Но что останется с вами, когда многие вернутся? Или вы сможете держать столь могущественное войско в этом мире постоянно? А ведь я уже подсуетился, усмехнулся демон. Я разослал письма во все веси материка, и к нам на помощь идут новые армии. Никто не хочет вашей власти. Макс блефовал. Никому ничего он не рассылал, полагаясь только на себя, но блефовал уверенно и смело, перечисляя войска реальных и вымышленных существ. Красочно, в деталях призывая на помощь всю свою фантазию и сон сказочных виртуальных миров так пёстро цветчей на его родине особенно поразился великий легат армии тёмных эльфов которыми со слов демона предводительствовала тёмная богиня Ллос огромный паук с изящным женским телом а также инфернальные создания описанные Максом как подземные жители мы всё равно их разграбим ответил спустя минуту размышления Брян Он при всей видимости поверил в слова демона. Уж больно проникновенно тот говорил, вспоминая красивые образы из компьютерных игр и фильмов. И получите пустой мир? хохотнул золотой дракон. А как же черви? Все не вымрут, чуть покачал головой великий легат. В крайнем случае, извезем этого навоза у нас достаточно. Ну, смотрите сами, усмехнулся Макс. А сюда вы зачем выехали? Почему не стали доводить дело до конца? Я хотел посмотреть на тебя, серьёзно ответил Бrian. Не каждый день можно встретить золотого дракона. Понимаю, кивнул демон. Планируете повесить мою голову в пару к голове Элигора в своём охотничьем домике? Вы, пожал плечами верховный легат. Тело Элигора нам не отдали. Впрочем, я переоценил тебя. Так что да, ты прав. Твоя голова и правда будет недурно смотреться в моём кабинете. Вместо ответа Макс вдруг закрыл глаза и втянул воздух. "О, да, замечательно", сказал он. "Обожаю её аромат". "Ты о чём?" невольно нахмурился Бrian, наблюдая за странной реакцией практически трупа, по крайней мере, таковым он уже считал этого демона. "Чей аромат? Моей жены. А вы не в курсе? Какая невежливость с моей стороны", нагло оскалился Макс. Моя жена — богиня смерти из-за гробного мира. В здешних краях она известна под именем Хель. Милорд Бриан побледнел, так как самоуверенный взгляд, голос и манера этого трупа пугали его, особенно теперь. Я ведь сказал, что мир не рад вам, и боги тоже. Ты не посмеешь, продолжал бледнеть по всей видимости, начавший понимать ситуацию великий легат. Уже посмел. У ваших клириков нет больше сил для быстрого открытия портала, и в ближайшие несколько часов не появится. Кое кто сбежит, но Макс усмехнулся. Сегодня будет знатная жатва. Что? раздражённо воскликнул милорд Брианы из Окссе, так как над достатками армии Ордо пронёсся жуткий загробный вопль, а потом растеклось какое-то золотистое сияние, а мёртвые бойцы стали шевелиться, оживать. Спустя еще несколько секунд где-то сзади, с тыла армии Ордена Света, зазвучали рожки. Это объявилась пропавшая кавалерия под алым знаменем Дома и Ордо. Впрочем, даже отсюда было видно, что с ней что-то не так. Вокруг нее дрожал воздух, клубилась пыль, а глаза этих двух тысяч всадников и их лошадей, казалось, светились каким-то красноватым светом. Собственно, в таком состоянии они представляли колоссальную угрозу, так как энергия разрушения, накачанная в них, буквально фонтанировала. Столкновение с таким войском смертельно опасная забава даже для Ордена Света. Впрочем, и это было ещё не всё. Концентрация божественного вмешательства стремительно увеличилась. Жрицы богини войны, пережившие эту бойню, затянули какую-то странную песню, буквально сотрясающуюся силы. Ряд жутких заупокоенных криков вызвал холодок даже в душе, казалось бы, непробиваемого милорда Бриана, особенно после того, как от войск противника стал исходить устойчивый могильный ужас. Вспышки и прочие спецэффекты продолжались ещё какое-то время, но Бриану уже было не до них. "Не забыл меня?" буквально в ухо великому легату прошептала Мориган, оставаясь невидимой. "О, вижу, мой голос ты вспомнил." «Кто ты?» — с трудом беря себя в руки спросил он. «Неужели ты не помнишь?» — с придыханием отозвался голос рыжей богини. «Да. Как давно я хотел им мести. Слушай, давай без этой театральщины. Ты же видишь, что ему не больше тысячи лет», — ворчливо заявил Макс. «Его не могло быть там». «Да какая разница?» — пожала плечами внезапно возникшая рядом с демоном Морриган в архаичном зеленом платье. Каждый погибший брат ордена облегчает мою боль. Элигора, этим не вернёшь, хмыкнул Золотой дракон. Ты прав, тут же раздался голос супруги Макса, возникшей по его другой руке. Впрочем, они всё равно должны заплатить за эту пустошь. Я договорилась с сестрой. Мы проведём ритуал и снимем проклятие, и для этого мне нужны их жизни. Не вопрос, любимая, улыбнулся Макс. И как будто в подтверждение этих слов в воздухе над полем боя на высоте пяти километров возник большой портал, из которого появились драконы. Один за другим. Весь клан Эрендран пришел на помощь. Все девяносто три могучих высших демона, которые сразу закладывали вираж, выходя в круговой полет над полем. «Что вы хотите?» – сдавленно спросил Бриан. «С чего вы взяли, что мы чего-то хотим?» – усмехнулась Хель. Иначе бы молча атаковали, буркнул Бrian. Вы признаёте своё безоговорочное поражение? Допустим, уклончиво ответил милорд Бrian. Что вам нужно? Я уполномочен вести переговоры от имени Ордена. А как же драка? улыбнулся Макс. Вы ведь хотели повесить мою голову в качестве охотничьего трофея. Что, так просто отступитесь? Я отвечаю за своих людей, чуть помявшись, ответил Бrian. Мы можем сражаться, но потери будут катастрофические. Скорее всего, нас просто перебьют. Поэтому сейчас не место и не время для упрямства. Пожал плечами ми лорд Бриа.